Это древняя песня о храме, светит Хавели, шепнул архитектор. Я слышу ее второй раз в жизни. Он явно тоже разволновался. Рука его с куском чорека висела в воздухе, будто обращенная к алтарю. Нет, Грузия все еще жива, пробормотал он. Все это очевидно имеет ко мне самое прямое отношение, подумал Борис. Эта жизнь, которая мне на первый взгляд кажется такой экзотической и далекой, на самом деле проходит через какую-то мою неосознанную глубину, как будто я немантоциклистовсадник и как будто конь мой летит без дорог, то есть по пересеченной местности.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 Я бы хотел, чтобы и Нина узнала об этом. Еще помолчав, он полуобернулся к Борису. Не забудете? Жена, двое детей. Постараюсь не забыть. Пообещал Бориса, подумал, что наверняка забудет. Трудно не забыть о каком-то Атаре Николаевиче, когда к тебе.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 его оклеветали во время гержовщины и Табулатзе прервал его резким движением ладони, как будто растек воздух перед собственным носом. Он был убит. Самое большее, что ему грозило семь лет лагерей. Однако его убил человек, который хотел выслужиться. И мы здесь в Дабилисе.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 Майка тут же расслабилась и запульсировала благодарными токами. Эх, какая чуткая ботаника! Пойдем, сядем там под чинарой. Табуладзе вдруг перешел на «ты». Прости, я волнуюсь. Не могу об этом говорить спокойно. Может быть, потому что это недавно выяснилось. Одна женщина, которая там работала, хотела отомстить и рассказала, как было дело. Дядю Галактиона убили ударом пресс-папье прямо в висок сильной рукой молодого человека. Понимаешь?